Глава 9. 1713 год. Ноябрь, 27. Исфахан. Мир Махмуд Хатаки мрачно смотрел на дымы, которые виднелись где-то на горизонте к северу от города, за холмами. Третий день. Это был паровоз. Это были русские. Осада столицы Сефивидов продолжалась. Уже который месяц. Ее обложили по всем правилам военного искусства. Даже валом обнесли, дабы легче было парировать вылазки и контролировать сообщения с городом. Для штурма через стены требовалось слишком уж много длинных лестниц. Да и из-за обстоятельств не получалось бы создать подходящую плотность атакующих во всяком случае достаточную для преодоления сопротивления защитников. Вот и пытались сделать пролом для штурма, для чего французские военные специалисты потихоньку вели траншеи к стенам, чтобы уже по ним потом подтащить ломовые пушки и обрушить каменные стены. Открыто же подкатить к стенам не решались. Вон сколько легких орудий. Внезапно Мир Махмуд обнаружил, что городские стены буквально утыканы русскими чугунными шестифунтовками. Их передали еще по прошлому году, но как-то руки не доходили выставить. А тут такой повод. Вот и дошли. И руки, и ноги, и голова, всё дошло. Из-за чего их не просто выставили все, но и сделали это с умом. Так что ни ломовые орудия не подвести, ни на штурм нормально не пойдешь. Сложная ситуация. Однако же все равно удачное, потому как дело осажденных казалось совершенно безнадежным. Да, было неясно, удастся ли взять город именно штурмом. Но это и не так важно, ибо появление крупных союзных контингентов до весны, вероятно, поздней, тут не ожидалось. А по вполне достоверным сведениям, Исфахан только не протянет. Да и если эти силы появятся, то Мир Махмуд привел сюда союзную армию в 50 тысяч человек. Это очень представительная сила. «Вы уверяли, что русские до весны, а то и до лета не придут». Хмуро произнес мир Махмуд, обращаясь к французскому генералу, который и советником при нем был, и послом, и войска пуштунов тренировал. «Вероятно, это какие-то силы юга. Вряд ли значимые. Насколько большие?» «По нашим сведениям, между левым берегом Волги и правым берегом Урала у русских стояла конная армия. Пехоты там вообще не было» поэтому кораблями ее очень сложно перебрасывать, да и ставили ее туда для обеспечения защиты от Улуса. Больше крупных сил в какой-либо разумной доступности у них нет, да и зачем? Это же их внутренние земли. Вы не ответили. «Сколько там?» махнул рукой мир Махмуд. «Пехоты». «Полагаю, несколько тысяч». «Тогда нам нужно немедленно на них напасть!» — воскликнул предводитель союзного арабского контингента. «Нет, вот этого делать совсем не стоит», — покачал головой генерал. «Почему?» — удивился уже мир Махмуд. «Во-первых, их не может быть много». «И что?» «А это значит, что угрожать осаде они не смогут». «А если смогут?» «У вас почти двести шести фунтовых пушек. Вы видели, на что они способны под Кандагаром?» «Там была засада. А тут открытое поле. И им придется наступать по нему. Под кортечным огнем. У них нет шансов. Они, скорее всего, даже не рискнут напасть». «А если рискнут?» Хмуро поинтересовался мир Махмуд. «То они тут и погибнут», — расплылся в улыбке француз. «Если нам нападать на них, то уже мы попадем под картечь шести фунтовок. Они ведь наверняка их с собой притащили. И потерь будет много или очень много. В сложившейся ситуации преимущество на стороне обороны». «Барона, оборона! как же нам наступать?» «Пока никак. Ваши пехота и кавалерия очень плохо обучены. В обороне ими еще можно как-то управлять. А вот в наступлении отправил в бой и забыл. Русские такой оплошности нам не простят. Даже если их всего несколько тысяч...» То в обороне они способны умыть вашу армию кровью до последнего разгрома. Вы не высоко цените моих людей. Зло усмехнулся лидер восстания. Высоко? Я же самых тренировал. У вас самая идеальная армия окрест. Но я видел русских в бою при Нарве под Выборгом и Западнее Белгорода. Вряд ли с тех пор они стали хуже. Уверяю вас, в сложившейся ситуации выгоднее действовать от обороны. Дебаты шли долго. Генерал генералом, а всё ж русские раздражали своим присутствием. И по итогам беседы решили проверить слова француза, отправив подходящих размеров отряд поглядеть, что там и к чему. Француз оказался прав. «Люлей им там ввалили, по самое не хочу». Едва ноги унесли, попав в огневой мешок, вроде того, что пуштуны сами устроили к излбаши. Посему решили послушаться его и в ином. Выдвинули разъезды и продолжили заниматься осадными делами. Ну а что мельтешить? Шах-Аббас стоял на стене и грустно глядел вдоль путей на север. И ждал. Уже который день ждал. Башню светового телеграфа, которая обеспечивала связь города с Москвой, Пуштуна уничтожили, ближайшую, из-за чего связи с внешним миром у осажденных не было, и они томились в нервном ожидании. Технически, правда, у них были голуби и глубинная почта, пусть и в сильно ограниченном количестве, но их берегли на всякий случай. «Да и станция далеко ближайшая». «Вон там сигнальщик», — произнес один из командиров кызылбаши Аббас взял свою зрительную трубу и посмотрел в указанном направлении. Не сразу, но он распознал торчащую из-за холма какую-то конструкцию и человека, который мигал им довольно ярким фонариком. Прерывисто как-то. «Что это? На чем он стоит?» «Вероятно, это наблюдательная вышка. Я видел такие на учениях под Москвой. И что он нам пытается сообщить?» «К сожалению, не понимаю». Пожал тот плечами. «А кто сможет разобрать?» «После Кандагара никто. Там остались все, кто проходил обучение в Москве. Я их туда лишь сопровождал». «И что делать?» Надо привлечь их внимание, показать, что мы заметили, но не понимаем. Фонарь нужен, а лучше два. Помашем ими как-нибудь бессвязно. Надеюсь, догадаются. Так и сделали. Чуть позже сообразили, что в самой столице внутри стен тоже стояла башня оптического телеграфа. И что ее сотрудники могли бы помочь, но было уже поздно. Сеанс связи закончился и больше не повторялся. Ибо со стороны подошедших русских войск это беспорядочное махание фонарем поняли так, как и задумывалось, и больше к этому вопросу не возвращались. Когда же попытались сами подмигивать, не заметили уже со стороны наблюдателей русского корпуса. Всё же фонари не такие яркие применяли, из-за чего, если это целенаправленно не высматривать, надежды на случайное обнаружение невелики. На самом деле в корпусе не особо надеялись, что их самих заметят. В лагере Мир Махмуда тоже заметили эти перемигивания. Вон как зашевелились. Но даже спустя час ничего не произошло. А разъезды не поднимали тревогу. Лишь на утро 7 ноября началось движение. Солнце только поднялось, как разъезды пуштунов сорвались и бросились в сторону своего города. А чуть погодя, со стороны стало видно, как довольно крупный отряд тысячи в полторы или даже две кызылбаши высыпал из-за холма. Но в атаку не шел. Просто шагом двигался. А потом и вовсе встал. Следом появились маршевые колонны пехоты. Одна, вторая... «Третье...» «Вот вышел первый полк под развернутым знаменем...» «Второй...» «Дивизия...» — констатировал тот самый командир Козелбаши, который бывал в Москве. «Как же их мало...» — покачал головой шах. «Мало?» — удивился командир. «Впрочем, ничего добавить не успел...» оказалась первая колонна следующего пехотного полка. Пуштуны с союзниками тем временем выкатывали в поле шести фунтовки и строились, готовясь к отражению атаки. Спешно. Отчего со стены выглядели словно бурлящий муравейник. Появился паровоз. «Это еще что такое? Зачем? Станция же в руках пуштунов!» воскликнул Аббас. «А вы посмотрите на вагоны!» – выкрикнул кто-то. Все, у кого были зрительные трубы, вскинули их и почти синхронно ахнули. Паровоз толкал перед собой дюжину вагонов, разобранных до платформ, где располагались какие-то орудия. Русская пехота тем временем накопилась и полным составом двинулась вперед. В колоннах батальонных. Все восемь полков, которые свели временно в дивизии, ибо надергали, откуда можно. Вот они и начали шагать. Мерно. Спокойно. Было видно, что работали музыкальные команды. Все барабанщики махали палочками. Да и не только они. Жаль, отсюда со стены не было слышно музыку. Далеко. По мере приближения слитные батальонные колонны становились еще более противоестественно неправильными. Солдаты шли нога в ногу, ровно, мерно, методично, отчего создавалось впечатление, что шагает какое-то хтоническое чудовище-многоножка. Полторы тысячи шагов. Пехота встала. Музыканты замерли вместе с ней. Мгновение... Другое, и походные колонны практически синхронно стали разворачиваться в линии, типичные для русской пехоты, в четыре шеренги. Словно бы это какое-то перестроение на плац плацпараде. И вот, не прошло и минуты, перед наблюдателями предстала тонкая синяя линия в добрых два километра. Почему синяя? Так мундиры такого цвета. Музыкальные знамённые группы за ней. Офицеры перед. Таким характерным эшелоном. Мгновение. И эта двухкилометровая черта словно бы вздрогнув шагнула. Ещё, ещё. Почти что нога в ногу. Раз, раз. Достян стал доноситься ритм барабана. Раз, раз. И никаких разрывов. Чуть-чуть поплыла, поедя легкой волной, но не более. Тысяча шагов до позиций пуштунов. До стен стали намного лучше доноситься звуки. 900 шагов. Пуштунские артиллеристы засуетились, готовясь открывать огонь дальней картечью. Восемьсот шагов. Раз. И вся линия замерла. Первая шеренга встала на колено. Первые две шеренги приложились. — Что они делают? — удивился Шах. — Далеко же. И тут же все два километра линии окутались дымами, а до стенда неслась трескотня многочисленных выстрелов. Перевели взгляд на пуштунов и обомлели. Залп показался вполне действенный. Во всяком случае, личный состав шести фунтовок очень сильно проредило. Тем временем третья и четвертая шеренга прошли вперед. Третья встала на колено, и, приложившись, они дали еще один залп. Первая и вторая шеренги завершили перезарядку, и как только отстрелялись их товарищи, вышли вперед. Залп повторился, потом еще и еще, еще. Пехотный корпус натурально заливал из своих дульнозарядных винтовок. С учетом перезарядки каждый солдат делал около двух выстрелов в минуту. Так что на позиции пуштунов и их союзников обрушивалось около 25 тысяч пуль ежеминутно. Чуть меньше, конечно, но несущественно. Залп, залп, залп. Расчеты шести фунтовок оказались выбиты так быстро, что не успели ничего даже предпринять. Кто-то, конечно, выстрелил, только дальность была великовата, из-за чего урона они почти не нанесли. Всего несколько крупных картечин попали в линию совокупно, унеся жизни едва двух десятков человек. Пехота же долбила, как на учениях, а пуштуны в урон с какой-то невероятной скоростью. Вон как кучно стояли. В этой обстановке никто не заметил поезд, который осторожно двигался за тонкой синей линией. И когда началась стрельба, ускорился, пошел на сближение. Установленные на поезде трех с половиной дюймовые гладкоствольные пушки русских работали с корабельных лафетов. Тех самых, с гравитационным откатом, которые применяли на легких баркасах. Собственно, с них установки и передали. Так что отдачи пути не ломала, и они могли бить полными зарядами. И вот шагов с восьмисот начали бить, бегло, куда-то туда, в толпу. Сначала дальней картечью, а потом и средней по мере сближения. Шквал огня со стороны пехоты тем временем продолжался. Она давила, просто подавляла неприятеля плотностью огня. Наконец, расстреляв по десять выстрелов на брата, стрелки остановились. По команде примкнули штыки и пошли вперед под барабаны. Молча. Происходящее действо все больше и больше напоминало избиение. Армия пуштунов и их союзников утратила управление и поплыла, начав хаосе и панике разбегаться в разные стороны. Бросая всё, включая с таким трудом добытое огнестрельное оружие. «Вы сказали, что выгоднее действовать от обороны!» Зало процедил Мир Махмуд, обращаясь к французскому генералу. «Они выставили корпус, целый корпус!» «Вы сказали!» «Корпус!» — перебил его генерал. «Да с какими-то новыми мушкетами! Уходим! Немедленно!» Мир Махмуд что-то хотел добавить, но генерал вновь выкрикнул. «Где их кавалерия? Где уланы, где карабинеры? Уходим, уходим немедленно!» «Вон козылбаши оживились! Вы хотите попасть между молотом и наковальней? Корпус, матерь божья!» «Как? Как они его сюда протащили? Уходим! Скорее! Если они еще кызылбаши сумели привлечь, то нас же всех изрубят!» Мир Мехмуд скривился. С Слитным, мягким движением он выхватил саблю и рубанул по французскому генералу прямо по лбу, грязно при этом выругавшись. Секундой спустя с виду того перебили спутники лидера пуштунов, а он сам попытался хоть как-то организовать своих людей, ведь в бою он задействовал далеко не всех. Все-таки французский генерал убеждал, что шестифунтовые пушки смогут остановить наступление русской пехоты. И особенно переживать не стоит. Минута, вторая. Пехота медленно надвигалась с севера. Мир Махмуд ждал момента, когда она войдет в пределы позиции лагеря, чтобы атаковать. Возможности вести столь губительный огонь у нее не будет» и можно будет реализовать численное превосходство». «Эзалбаши!» — крикнул кто-то. Лидер Пуштунов повернулся на окрик и глянул туда, куда указывали руками уже многие. С южной стороны города двигался крупный отряд валерии. «Да какой отряд! Армия целая!» Он вскинул зрительную трубу и скривился. Впереди, в первом эшелоне этой кавалерийской массы, шли уланы. Нормальные такие армейские уланы. В хороших доспехах, с пиками, да на больших крепких конях. За ними калмыки тоже с пиками, только в других доспехах, похуже. Потом казаки, судя по всему яицкие, «Я опять с пиками, только уже без доспехов, а потом уже карабинеры». «Конная армия!» — мрачно произнес его соратник. «Как она тут оказалась? Как?» — выкрикнул мир Махмуд. «Световой телеграф!» — заметил командир союзных арабов. «Если сейчас отправить сообщение, то через несколько часов оно будет уже в Москве. В Астрахани есть вышка. Я не вижу башкиры и казаков улуса. Видимо, тут не вся конная армия, и выступали в сильнейшей спешке». «Как будто нам от этого легче», — зло буркнул мир Махмуд. Мы даже один на один бы с этими все зубы себе пообломали. «Зря мы генерала убили», — хмуро произнес араб. «Он нас обманул!» «Кто же мог угадать с новыми мушкетами?» «Да и французы теперь, как узнают о случившемся, помогать не станут». «Да откуда?» «Со стен видели. Разболтают». «Проклятие!» — буркнул мир Махмуд. «Уходим!» И повел всех, кого мог, на восток. Конная армия, точнее ее часть, даже не стала их преследовать. Свежие кони против их утомленных — плохая история. Все-таки которые месяц шли маршем. «Да». Правильным, с регулярными стоянками, но все одно. Конский состав очень сильно измотан. Ему бы хотя бы недели, две, три или месяц с другой отдохнуть. Даже эта атака выглядела в известной степени авантюрой. Шах поддержал эту атаку сразу, как первые залпы русской пехоты смели расчеты шести фунтовок. Точнее, не поддержал, а захотел. Но пока вывели и оседлали коней, пока сами снарядились и построились... В общем, было уже поздно. Такие вылазки все-таки нужно согласовывать заранее. И сигнальщик на той наблюдательной вышке и пытался это сделать. Впрочем, получилось то, что получилось.